Глава 29. Икар смеялся, когда падал. Эстелла. Бездна. Первый круг. Эстелла приоткрыла глаза в тот момент, когда в комнате раздался звук разбитого стекла. Резко поднявшись на кровати, она оглядела тени, клубящиеся в углах комнаты, и с опаской прищурилась. Спальню снова погрузилась в тишину, лишь тихо потрескивающий в камине огонь, который она разожгла перед пробуждением Илая, прогонял затаившиеся чувства страха. А пробивающиеся сквозь шторы лучи восходящего солнца изгоняли жуткие тени. Эстелла покрепче прижала к обнаженной груди простыню, стараясь успокоить сбившееся дыхание. Она даже не помнила, что ей снилось. Перед внутренним взором мелькали поля золотых цветов, изуродованные тела и сгустки запекшейся крови. Так много крови, что она бы не удивилась, если бы разбудила криками самого дьявола. Глубоко вдохнув, Эстелла упала на мягкую перину и потянулась к Илаю. Тело отказывалось слушаться и сдвигаться хоть на дюйм, но она только радовалась такой боли, тонной и сладкой, заставляющей скрывать улыбку. И слезы. Потому что после всего, что произошло, подобное никогда не повторится. Она все еще видела тот поцелуй в зале, но затем чувствовала его прикосновение к своей обнаженной коже и слышала слова, что он шептал ей на ухо. Вспоминала, сколько всего он для неё сделал, и когда не знала божественной силы, и когда она стала частью Альянса, она не думала, что разговор с Улаем закончится так. Стелла вбила себе в голову, что это первый и последний раз. Им всё равно не суждено быть вместе. Тогда почему она не может насладиться им перед тем, как навсегда разорвёт любую связь? Лишь командир и его подчинённые. Но только после этой ночи. А пока что у них есть немного времени. Повернувшись на бок, Эстелла уже собралась закинуть на него ногу и оббить горячее тело руками, но наткнулась на пустоту. «Ангел!» — пропромотала она сонным голосом, несколько раз моргнув. Никакого ответа. Она пошарила руками по кровати, отказываясь верить в очевидное. Илай ушел. Приподнявшись на локтях, Эстелла осмотрела комнату. Ничего необычного. Тот же плотяной шкаф с вырезанными на нем неизвестными символами, те же шкуры, которыми был устлан деревянный пол, то же зеркало позади, отражающее ее растрепанные волосы и блестящие глаза. Взгляд зацепился за темное пятно на белоснежных простынях со стороны Илая. Сердце болезненно сжалось, когда она различила черное перышко. За мгновение по телу прокатился гнев, Она подняла перо и провела по нему кончиками пальцев. Казалось, он специально оставил его перед уходом, чтобы посмеяться над ее наивностью. Перо выпало и почти невесомо опустилось на простыню. Если Элай снова решил поиграть с ней, она точно никогда его не простит. Не после того, что между ними было. Не после того, как она добровольно отдала ему свое окровавленное сердце. Душу, тело, мысли. Она отдала ему все, что только могла. Но почему-то в эту секунду в голову закралась странная мысль, как будто всё, что с ними происходило, было чьей-то игрой. Она посмотрела на выцветший символ нитей судьбы, что стал немного жечь кожу. Солнце и крылья словно хотели подать ей какой-то знак, ответить на мучивший её вопрос. Эстелла провела по ним кончиками пальцев другой руки, пытаясь понять, в какой момент они свернули с нужного пути. илай конечно, вел себя как мерзавец последние недели, но сейчас она почувствовала, допустила мысль, что за этим стоит нечто другое. Словно кто-то спрятал настоящего Элая. Словно он сам противился тому, что делал. Она ведь порой видела это в его глазах. илай словно просил ее о помощи. Эстелла посмотрела на черное перо. Затем мгновенно поднялась с кровати, пытаясь заглушить бешено хладящееся сердце. Надев платье, которое Илай буквально сорвал с неё ночью, она быстро натянула на ноги ботинки. Затем, подняв голову, увидела его рубашку. «Он ушёл без меня?» Она коснулась мягкой ткани, что ещё хранила его запах, и надела её, не застёгивая пуговицы. И только когда Эстелла собралась бездумно выбежать из комнаты, чтобы вломиться к Люциферу и попросить о помощи, лёгкий ветерок подхватил с кровати второе перо и опустил его перед её ногами. «Белоснежная». Биение сердца замедлилось, а воздух стал на несколько градусов холоднее. Эстелла не знала, откуда взялись такие чувства, но в эту секунду хотелось бросить все и убежать. Как можно дальше? Туда, где тебя точно никто не найдет, потому что предчувствие, липкое и пробирающее до самых костей, заставило ее крепко зажмуриться, а затем поднять голову и посмотреть в зеркало. «Давно они виделись», — произнес сзади знакомый голос, от которого по спине пробежали мурашки. Она даже не успела дернуться, как ее обхватили крепкие руки, а к лицу прижали влажную, мерзко пахнущую ткань. Ногти царапали его предплечья тянулись к лицу, но с каждой секундой движения становились все более вялыми, а разум затуманенным. «Нас ждет небольшое путешествие, Микаэль». Первое, что почувствовала Эстелла — Жаркий воздух. Ветер совсем немного трепал ее волосы, обдувал щеки и скользил под рубашку. Здесь было невыносимо жарко. Даже летние дни в Вилоре, южной столице Южного Королевства, не были такими душными. Отчаянно хотелось выпить воды и смочить пересохшее горло. Что самое странное, вокруг стояла тишина. Если бы она находилась в Вилоре, услышала бы сигналища автомобили. Если бы в Кельфорде или Скаре, ругань торговцев, здесь же царила безмолвие. На мгновение даже показалось, что она умерла и перенеслась на небеса. Или в невесомье к путям, вновь желающим пробраться в ее сознание и рассказать свою историю. Если она в невесомье, значит Микаэль. Эстелла резко открыла глаза и сорвалась с места. Голова закружилась, но она устояла на ногах и приготовилась бежать, как в тот раз, когда Дафна перенесла ее к путям и разрушила с ее помощью закон магического равновесия. В груди зарождались те же чувства. Страх, непонимание, отчаяние. Бежать! Когда пелена перед глазами развеялась, Эстелла замерла, не сделав и двух шагов. Под ногами захрустел песок. Она ожидала оказаться где угодно, но только не здесь. «На чёрной пустоши». Оглядевшись, Эстелла не увидела рядом Микаэля. Её окружали лишь песчаные барханы и сотни миль пустоты. Ни растений, ни животных, ни намёка на живую душу. Лучи восходящего солнца пробивались сквозь пушистые облака, заставляя жмуриться и прикрывать лицо рукавом рубашки. Эстелла закашлялась, когда ветер взметнул ввысь столб песка, забивая дыхательные пути. «Зачем Микаэль перенёс её сюда? Что ему нужно?» И как Люцифер не заметил, что в бездну пробрался Серафим? По венам пробежал божественный огонь, словно предупреждая ее об опасности. Она медленно попятилась. Из горла вырвался крик, когда Эстелла боковым зрением заметила под ногами что-то темное. Но это оказалось лишь ее собственная тень. «Эй!» — закричала Эстелла и снова закашлялась. «Здесь кто-нибудь есть?» Ноги несли ее в неизвестном направлении. Как она отсюда выберется? Ее окружают сотни миль песка, за которыми тянутся утраченные земли. Если никто не придет ей на помощь, или она сама не встретит вольный народ, который хоть редко, но пересекает пустошь, смерть придет к ней через несколько суток. В такой глуши, да еще и без воды и пищи, Эстелла не проживет и пары дней. Она стала взбираться на высокий бархан. Хотелось снять тяжелые ботинки, но если Эстелла продолжит подниматься босиком, горячий песок обожжет голые ступни. Она постоянно соскальзывала и скатывалась вниз, сдерживая подступающие от усталости слезы и пытаясь восстановить дыхание. Внезапно Эстелла вспомнила видение, которое показало ей Дафна в Каану. В нем по такому же бархану поднимался Икар, Серафим с белоснежными крыльями, которому одним движением руки сломали шею. Илай, это Илаю сломали шею, это его 200 лет назад изгнали в бездну. Он пережил те события, хотя иногда Эстелла совершенно забывала об этом. Она не могла поверить, что тот падший ангел, у которого от смеха на щеках выступали ямочки, когда-то лишился всего, ради чего жил. Эстелла грустно усмехнулась, осознавая это сходство. Но смешок прервался, когда она забралась на бархан. Дыхание перехватило от открывшегося вида. Перед ней раскинулся бесконечный океан. Спокойная водная гладь походила на зеркало, неподвижное и застывшее во времени. На такой высоте ветер нещадно бросал в лицо волосы, но там, внизу, он словно не подчинялся законам природы. Она впервые видела что-то настолько прекрасное, захватывающее дух от истины, не испорченной человеком красоты. Сотни лет назад в воду этого океана смешивались с кровью тысяч жителей Эрлима, и Стелла одновременно восхищалась и ужасалась этой мыслью. Вдали, между Барханом и океаном, застыли две неподвижные фигуры. С такого расстояния было сложно различить их лица, но сердце подскочило к горлу, когда она увидела развивающиеся на ветру чёрные крылья. Один шаг, второй, третий... Она начала медленно спускаться. Прошло слишком много времени, прежде чем фигуры стали принимать очертания падшего ангела и человека. С губ сорвался то ли всхлип, то ли смешок, когда Эстелла увидела его. илай Он жив!» Она сорвалась с места, пытаясь не закричать от облегчения. Каждый шаг подводил ее все ближе и ближе. Губы сами растянулись в широкой улыбке, а руки неосознанно стремились к нему. Ее ангелу, ее маленькому миру, ее спасение. И только когда их разделяли несколько шагов, она поняла, кто находится рядом с ним. Эстелла замедлила бег и остановилась. «Йоркин?» — озадаченно спросила она, переводя взгляд с ведьмы на Илая. «Что вы тут делаете? Что мы тут делаем?» Йоркин как-то странно улыбалась, а Илай неотрывно смотрел прямо перед собой, даже не замечая Эстеллы. Черты его лица заострились, влажные от жары волосы прилипли к лбу а глаза, цвета сочной весенней травы впервые казались такими безжизненными, такими пустыми и мертвыми. Она сделала к нему шаг. Затем увидела ответ в изумрудных глазах и сокрушенно опустила голову. Она сразу поняла. Как только увидела вдалеке две фигуры и начала сходить с бархана, она поняла, с кем ей придется встретиться. «Дафна». Имя сорвалось с ее губ, подхваченная горячим ветром, и пронеслось над безмолвным берегом океана. Дафна, убившая ее руками Фрэнка. Дафна, вторгшаяся в ее разум и заставившая разрушить стены. Дафна, мечтающая захватить ее родной дом и убить всех, кем она дорожит. Дафна. Самый большой страх стоял сейчас прямо перед ней. Стола сжала кулаки, незаметно призывая божественную силу. Паника сковала грудь, но она втянула носом в воздух и медленно выдохнула. «Не думала, что ты окажешься настолько глупой, мой потомок». Это был голос Йоркин, мелодичные звонки звонкий, но теперь в нем проскальзывали присущие богини нотки превосходства. От неё исходила безмерно древняя могущественная сила, что охватила собой всю пустошь. Локоны медового оттенка спадали на плечи. Чёрный плащ развивался и поднимал вокруг себя пески пустоши. «Вас так легко обмануть, так легко подтолкнуть к тому, чего хочется мне», продолжила Высшая, сверкнув голубыми глазами ведьмы. «Кровь всегда взывает крови Эстелла». «Видимо, ты слишком слаба, раз не почувствовала рядом силу подобную своей». Эстелла даже сейчас помнила настоящий цвет ее глаз, ярко-фиолетовый, похожий на спелый виноград. Он преследовал ее на каждом шагу, в стеклянном замке, в пещере Альянса, в снах и наяву. Богиня пробиралась в ее голову, даже не желая этого, а Эстелла ничего не могла с этим сделать. Она ничего не могла с этим сделать. Что тебе нужно, вскинув подбородок, спокойно спросила и стала боковым зрением наблюдая за Илаем. Но он не двигался, продолжая смотреть в одну точку. Сглотнув образовавшийся в горле ком, она выдавила: "Как ты смогла подчинить себе его волю? Думаешь, в новом мире существует хоть кто-то, чью волю я не могу подчинить?" «Я их творец, а все они — лишь жалкие души, созданные по одной причине». Давна выдержала короткую паузу и усмехнулась, и от этой усмешки кровь застыла в жилах. «Для того, чтобы служить мне, но главное мое творение — это ты, Эстелла». «Почему?» — выдохнула она, покачав головой. «Почему ты делаешь это? Что тебе от нас нужно?» Богиня солнца лишь ласково, до ужаса ласково улыбнулась и протянула. «Это игра!» И только сейчас Эстелла начала вспоминать. Илай изменился после того, как они штурмом взяли замок, и в это же время рядом оказалась Йоркин, о которой никто раньше не слышал. потерянная принцесса Льерса, убитая много лет назад. Когда Эстелла поднялась за Илаем в библиотеку, она наткнулась на ведьму, и после этого он пришел в себя. Когда в замке появилась демоница, и Илай сказал, что их с Эстеллой ничего не связывает, Йоркин находилась с ними. Эта игра — затянувшаяся игра богов, для которых человеческая жизнь — лишь пыль. Она должна была догадаться раньше. Они списали поведение Илая на стресс и тревогу, подсознательно понимая, что причина кроется в чем-то другом. Но никто не решился ему помочь. Никто не решился докопаться до правды, которую от них так умело скрывали. Стелла была настолько поглощена своими чувствами, что просто не смогла посмотреть правде в глаза. хотя она всегда находилась прямо перед ней. От осознания ноги подогнулись, но Эстелла заставила себя держаться прямо. Страх тут же сменился гневом, на место которого пришло отчаяние. Какой же глупой, невероятно глупой и безучастной она была. Эстелла сама отдала их жизни в руки богини Снова, она снова всех подвела. кинжал внезапно выдохнула Эстелла, разлепив пересохшие губы. «Где он?» «Мне и не нужен был ваш кинжал», — непринужденно ответила Дафна, слегка наклонив голову и окинув ее изучающим взглядом. Эстелла внутренне жалость «Последнее, о чем я думаю, это какой-то артефакт смертного и демоницы. Я могла бы забрать его прямо у вас из-под носа, но зачем он мне?» Эстелла прищурилась. «Тогда что-то искала». Мысли в голове путались, а глаза богини, которые считывали каждую ее эмоцию, не давали сосредоточиться. Они могли бы улететь с пустоши, но Илая сдерживает магия Дафны. Эстелла могла бы призвать божественную силу, но узнать, что богиня может сделать, с ними в ответ ей совершенно не хотелось. «Думай». «Я искала то, что у меня отняли много лет назад, возможность управлять душами». Уж за двести лет небытием мне ужасно наскучило. «Разве тебе не хватило Старого Мира?» — голос Эстеллы слегка дрогнул. «Не хватило времени поиздеваться над каждым, кто не мог дать отпор божественной воле? Разве тебе не хватило того, во что превратился Эрелим?» давна плавно двинулась в ее сторону, а Эстелла, предупреждающе вскинула объятые огнем ладони. «О, так ты знаешь о Старом Мире?» Думаю, нужно будет навестить Цикаром и Люцифера. У меня много планов на Ангела, с которым мы связаны самой вечностью. Зачем он тебе? прорычала Эстелла, пятясь от богини, бросая на ней лая и умоляющие взгляды, словно он мог почувствовать, как ей нужна в эту секунду его помощь. Икар всегда принадлежал мне. «С самого первого дня, когда мы встретились в вересковом лесу, он был моим. То, что после моего падения с небес судьба каким-то образом связала его с тобой, совершенно не имеет значения. Считай это кармой. Может, сам мир наказал его за то, что он отверг меня?» Усмехнувшись, Дафна перестала наступать на нее и двинулась в сторону замершего Илая. Она стала обходить его по кругу и осматривать, словно он был ее творением. «Может, поэтому мир послал ему тебя, моего потомка?» Огонь еще яростнее заскользил по ладоням и поднялся до самых локтей. Стала сцепила зубы, смотря на богиню из подопущенных ресниц и готовясь спалить ее дотла. «Ты ведь и тогда заставила его полюбить тебя?» Дафна остановилась к ней спиной. Протянув руку, она мягко коснулась скулы Илая. «Я просто ускорила процесс. Он бы и так стал моим». «Забери меня», — выпалила Эстелла, чувствуя, как бешено бьется сердце. «Забери меня! Я обладаю частью твоей силы, а не он. Ты ведь не просто так все это делаешь. У тебя есть цель, и уверена, что для ее достижения тебе нужна именно я». «Эстелла должна быть на его месте. Илай не заслужил всего, что Дафна с ним сделала. Богиня солнца что-то скрывала, это было ясно как день. Но она не просто так столько времени обитала в замке, а затем завладела разумом Илая. Но что ей нужно?» «Хм...» — протянула Дафна, разворачиваясь к ней и лениво постукивая пальцем по подбородку. Она так хорошо отыгрывала роль обычной ведьмы, словно за все время существования мира выучила поведение каждого жителя Эрелима. «Нет, мой потомок, ты мне не нужна. На самом деле, и кар мне тоже не нужен». «Тогда зачем ты сковала его своей волей?» выплюнула Эстелла, теряя терпение. «Почему именно он? Ты могла завладеть любой душой, но снова выбрала его. Он и так страдал больше, чем любой другой ангел. Ты даже представить себе не можешь, как он буквально умирал после всего, что ты сделала с его людьми». Богиня хищно усмехнулась. «Игры разума, Эстелла, все дело в играх разума. следующую секунду ссылая спала равнодушная маска он пару раз моргнул сделал крошечный шаг назад но сразу же остановился микири сикраэла недоуменно пробормотал илай оглядываясь по сторонам «Что происходит?» его взгляд остановился на давний принявший облик ведьмы ты маленькая звезда хмыкнула богиня резко развернувшись к бархану с которого спустилась стелла и взметнув за собой полы черного плаща Солнце ведь тоже звезда, Икар. А затем Элай поднялся над землёй. Эстелла даже не успела опомниться, как он расправил чёрные крылья и сорвался с места, устремившись к океану. Она дёрнулась в его сторону, но, словно почувствовав, от кого исходит воля его действий, развернулась и наткнулась на торжествующий взгляд Дафны. Она приподняла уголок губ и прошептала. «Время гореть!» И Эстелла сорвалась с места. Она никогда не бегала так быстро. Подняв голову к переливающемуся оранжевыми оттенками небу, Эстелла следила за стремительно удаляющейся точкой. Ботинки утопали в песке. Она задыхалась от горячего воздуха, но продолжала бежать. Словно от этого зависела ее жизнь. Словно, если она продолжит стоять на месте, мир рухнет. «Ты не успеешь!» — донесся до нее пронзительный крик Дафны. Он расплачивается за свои грехи. а затем Элай завис над океаном, и стелла остановилась. В следующее мгновение его крылья вспыхнули, сливаясь с оранжевым небом пустоши. Они горели ярким пламенем, тем, что даровала пылающим богиня солнца в знак борьбы за свободный мир, в знак того, что они следуют за одной целью. Но теперь огонь поглощал каждое черное перо, сжигая крылья дотла, сжигая его сущность, его душу. «Нет!» прошептала и стала прижимая дрожащую ладонь к арту она покачала головой пытаясь устоять на подгибающихся ногах «Только не это!» А затем илай закричал так громко, что его голос услышал весь прогнивший новый мир, и его крик сменился смехом, ужасным, пробирающим до костей смехом. Он смеялся, а Эстелла чувствовала, как по лицу Элая в эти секунды текут слезы, и ее сердце больше никогда не будет биться, как прежде. Эстела неумело плавать, но когда он стал стремительно падать, она успела лишь скинуть ботинки и броситься за ним в океан. Каждое неумелое движение, каждый рывок пытался утащить ее на дно. Паника сковывала тело, но страх перед его смертью был сильнее. Она тяжело дышала, молясь кому угодно, только не богам, чтобы успеть, чтобы у него остались силы выплыть и добраться вместе с ней до берега. чтобы он жил, чтобы он не погиб из-за того, что она была так слепа. Эстелла из последних сил приподняла голову и увидела, как Элай сталкивается с водой и уходит на дно. С каждой секундой силой всё стремительнее покидали тело. Место, куда упал лай находилось совсем рядом. Осталось сделать несколько рывков, но она не сможет нырнуть. Если Эстелла погрузится под воду, ей точно не удастся выплыть, особенно с Элаем, который весит в два раза больше неё. Но водная гладь всколыхнулась, и над поверхностью показался Илай. Он жадно глотал воздух и оглядывался по сторонам, словно очнулся после длительного сна. Эстелла хотела кричать, хотела плакать от того, что с ним все в порядке. Но паника проникла в каждую кость, охватила разум, заставила перестать дышать. Нет воздуха. «Нет сил. Нет сил. Нет сил. Паника. Эстелла!» Она бросилась за Илаем, но именно ему пришлось вытаскивать ее из воды. Она не понимала, как пошла на дно, не помнила, как его руки выдернули ее на поверхность, не осознавала, как они, цепляясь друг за друга смогли выбраться на берег. Сознание прояснилось лишь в тот момент, когда Эстелла, отплевываясь, повалилась на песок, а над пустошью пронесся торжествующий смех Дафны. Она повернула голову и увидела Илая. Он лежал на песке рядом с ней, дрожа всем телом, мокрый, с дорожками крови на груди и закрытыми глазами. Она заставила себя подползти к нему, несмотря на скованное тело, и только придвинувшись ближе, осознала, что за его спиной больше нет крыльев. «Не смотри на меня!» — прохрипел он, стуча зубами. «Пожалуйста, Эстелла, уходи отсюда! Прямо сейчас!» Она осторожно погладила его дрожащей рукой по щеке, убирая с лица мокрые волосы. «Я не уйду, ангел! Я никогда не уйду!» Стелла аккуратно заглянула ему за спину и не смогла сдержать слез. Вся его спина была обожжена, а там, где раньше начинались крылья и теперь кровоточили две глубокие раны. Кровь скользила по искалеченной пламенем кожи, свисающей в некоторых местах лоскутами и заливала алым пески пустоши. Стелла зажмурилась и закусила губу, сдерживая рвущийся наружу крик. «Все будет хорошо», — произнес Элай срывающимся голосом. Он изо всех сил старался держать глаза открытыми, но его веки трепетали, а цвет лица близился к болезненно-пепельному. «Обещаю, сказочница, все будет хорошо». Эстелла аккуратно переложила его голову к себе на колени, сдерживая всхлипы и склоняясь над ним, чтобы расслышать тихие слова. Она не отпустит меня, но я вернусь к тебе, Микири сикраила Мне просто нужно время, чтобы научиться сопротивляться ее силе. Мне нужно время, чтобы подобраться ближе и... Я не отпущу тебя, ангел. Ее слезы капали на его шею и скользили вниз по груди. Она прижалась губами к его холодному лбу, чувствуя соленый привкус океана. Голос дрожался, срываясь на хрипы. «Прости меня, Элай! Боги, я умоляю, только прости меня! Я должна была понять! Я должна была!» Она почувствовала, как он качает головой и делает глубокий вдох. «Все так, как должно быть. Если мне нужно уйти из Дафной, чтобы уничтожить ее, я сделаю это. Мое сердце бьется и без крыльев, и Стелла. Оно бьется ради тебя. Я люблю тебя». — схлипнула она, прижимаясь губами к его губам, потрескавшимся и впервые таким холодным. «Я так сильно люблю тебя, что просто не выдержу этого!» Он искренне улыбнулся, прикрывая глаза. «Всегда любил звезды больше, чем солнце. И плевать, что солнце — белая звезда. Для меня ты с самого начала была целой вселенной!» стала крепко прижалась к нему, стараясь не касаться обожженной спины. «Я не прощаюсь, Солари». Но если я снова приду к тебе под ее воздействием, ударь меня по лицу или по другому месту». С ее губ сорвался легкий смешок. «Какой же ты дурак!» Но не ответил. Стелла поцеловала его прикрытые глаза, щеки, нос, затем аккуратно отодвинулась и поднялась с песка. Она не собиралась оставлять его, и она не допустит, чтобы он стал марионеткой Дафны. Она его не отпустит. Огонь заструился по венам, перетекая под кожей и заставляя мокрую одежду медленно сохнуть. Она почувствовала, как ее обволакивает пар. Эстелла подняла голову и перевела взгляд на бархан, где стояла богиня, не в виде Йоркин, а в своем настоящем обличии, с развивающимися за спиной огненными волосами и с пронзительными фиолетовыми глазами, блеск которых она заметила даже на таком расстоянии. Дафна сложила руки на груди и склонила голову, словно ожидая от нее ответных действий. Эстелла призвала огонь. И тут же за ее спиной вспыхнули крылья, такие же, как у Илая, объятые яростным огнем и готовые сжечь все на своем пути. Эстелла оттолкнулась и поднялась над землей. Когда она создала крылья на обращении Сената, они были слабыми из-за подавителя магии. Но сейчас пламя поддерживало жажда мести. Боль. И любовь. Она раскинула руки и закричала во весь голос. Ее сила взорвалась. Она пронеслась по черной пустоши, и если бы здесь было что-то помимо красного песка, огонь сжег бы все до основания. Эстелла мечтала погубить им богиню. Мечтала отомстить за ту боль, что она привнесла в ее жизнь. Мечтала увидеть, как ее глаза закатываются, а из тела вырывается предсмертный хрип. Она мечтала почувствовать на языке ее кровь. Мечтала сломать ей шею так же, как Селена сломала ее Илаю. кару Ее Икару. Эстелла открыла глаза и увидела перед собой ту самую божественную ауру. Она колыхалась от ветра, отдаленно напоминая человеческие черты. Огонь Дафны был отражением ее силы. «Пламя может сжечь все!» — раздался голос богини. «Кроме своего создателя!» Она молниеносно пронеслась над пустошью и остановилась около скрюченного тела Илая. Эстела зарычала и бросилась за ними, метая огненные шары, преобразуя их в кинжалы и стрелы, но каждый раз ее пламя натыкалось на стену. По спине стекал пот, глаза застилала пелена, крылья потрескивали и сами отзывались на каждое ее движение. Но она не успела. Дафна и Элай растворились в пространстве в ту же секунду, как богиня коснулась его бездвижного тела. Эстелла приземлилась и упала на колени невидящим взглядом, смотря на алую кровь. Затем запрокинула голову и закричала до ломоты в костях, до боли в горле. Она кричала на всю черную пустошь, мечтая, чтобы ее услышал каждый лживый, спрятавшийся на небесах бог, чтобы звезды взорвались, чтобы солнце навсегда исчезло, а сердце перестало чувствовать, чтобы поги умерли навсегда. Слезы скользили по щекам, крики начали срываться на жалкие всхлипы. Эстелла прижалась лбом к песку, обнимая тело руками. В голове была пустота, ни мыслей, ни чувств, ни страха. Пустота и тишина. Эстелла подняла левую руку и вгляделась в символ нити судьбы. «Пожалуйста», — прохрипела она, проводя по линиям кончиками пальцев и чувствуя струящиеся по щекам слезы, — «пожалуйста, вернитесь». Она не знала, к кому обращается. К Амельере и Малаке, которые даровали новому миру силу нитей. К богам или к самой себе, ведь только из-за нее древнейшая связь двух душ разорвалась. Она не знала, кого просить, чтобы хотя бы таким способом знать, что с Илаем все в порядке, чтобы знать, что он все еще дышит. Стелла не помнила, сколько времени провела на том месте. Не знала, как будет возвращаться в Меридиан. Она просто лежала на песке и смотрела на кровь Илая, пока слезы смешивались с ней и становились алыми. Она лежала там до тех пор, пока за спиной не послышались шаги. Насторожившись, эстела медленно поднялась с песка и развернулась. Полы серой робы волочились за человеком, а кандалы гремели при каждом его шаге. Нет, он больше не был человеком. эстела втянула в воздух, переводя взгляд на испечренное шрамами лицо с отслаивающимися кусками кожи. Пожелтевшие глаза слепо смотрели прямо на нее, а затем над их головами пролетел дракон. Он издал такой яростный рев, что Эстелле пришлось прижаться к земле и закрыть голову руками. Дракон поднял пески пустоши, которые могли навсегда оставить ее тело погребенными под ними. Ее затошнило от страха. Ком поднялся к самому горлу, но она сглотнула его и сильно зажмурилась. Дракон снова взревел, а затем выпустил столб огня. Но эстела не почувствовала жара. Она приподнялась и медленно взглянула наверх. Дракон завис прямо над ней и оракулом, хлопая массивными крыльями и смотря на них своими желтыми глазами. Она медленно поднялась, готовая призвать божественную силу. Но затем оракул, застывший в паре метров от Эстеллы, низко ей поклонился. «Теперь ты готова узнать правду». Его сиплый голос доносился словно отовсюду, потому что у многоликого не было рта. «Из всех вариантов развития событий только этот ведет к свободе нового мира. В остальных двадцати пяти вариациях погибаешь либо ты, либо Икар». «Что вы? Как вы здесь оказались?» кое-как выдавила из себя и Эстелла. Я всегда находился рядом и подталкивал тебя к нужному варианту. Но сейчас не время разговоров. Дафна и Небесная Армия отправились в Стеклянный замок. Если ты не поспешишь, один из командиров Альянса умрет. А может быть, и все. дело из тыл исковал страх. Вам нужно забрать с собой кинжал и покинуть Меридиан. «Но не трогайте корону!» «Что?» — опишела она, после чего мотнула головой. «Мы не можем! Альянс сражался за замок, чтобы взять под контроль сенат и наладить дела королевства. Мы...» «Заберите кинжал и отправляйтесь в место, которое картографы боялись раскрыть жителям Эрелима сотни лет. А замок оставьте Дафни и Сенату. Вас там уже ждут. Если вы будете медлить, Эрелим падет под гнетом богини солнца. — Но как я туда перенесусь? — запаниковала Эстелла. — От черной пустоши до Меридиана добираться несколько недель. — Я помогу тебе. — Как? — Дай мне руку. — А если вы лжете? — воспротивилась Эстелла. — В новом мире нельзя доверять людям в мантиях. «Недавно ты тоже носила ее перед всем Эрелимом». «Потому что у меня не было выбора», — выплюнула она со злостью. «А у меня, думаешь, он когда-то был?» Эстелла на секунду замерла. «Кто вы?» «Подойди ко мне. Я не причиню вреда потомку солнца». Она еще пару секунд топталась на месте, но в итоге сократила расстояние и протянула ему руку. «Дафна уже в замке». «Но я перенесу тебя во время, когда они подходили к городу. Вы должны успеть скрыться до ее появления». «Как вы можете управлять временем?» озадачилась Эстелла и, и содрогнулась, когда иссушенные пальцы обхватили ее ладонь. «Подождите, вы что, Орител?» Но многоликий лишь усмехнулся. «Посмотри на меня». Она подняла взгляд и наткнулась на пожелтевшие, ослепшие глаза, а затем закричала, когда голова взорвалась воспоминанием. Она увидела себя в невесомье, только сейчас она словно была часть столпа путей. Вот нить обвивает ее тело. Затем она следует к столпу и видит черную нить. Воспоминание быстро оборвалось, и она глубоко вдохнула. «Это ваша нить!» — с ужасом и восхищением прошептала Эстелла. «Боги, это ведь вы пытались убить Дафну! Но зачем? Зачем вы ее спасли? Как вы стали оракулом? Вам расскажут об этом там, где спит правда. А теперь беги, Эстелла Солари. Беги и будь готова к тому, что лишь по одной вероятности тебе удастся спасти новый мир».